Надежда в руках. Не говори мне, что я обманут, что солнце не к у п а е т с я в море, ф и л и о ф о р м о з а Хочу увидеть, как солнце садится в долине Саву. х о т а ради такой ерунды жизни рисковать? Я в молодости из самой Саксонии туда вернулся, т о с к о в а л по дому. Дурная голова ногам покоя не дает. Ага. Са у меня всегда к себе манит. п а л я щ е е солнце нещадно жгло макушки, но им обоим хотелось постоять под ним подольше и пошептаться, выливая вонючие чистоты. Делая вид, что дерьмо прилипло к ведрам, его приходится соска б л а т ь чтобы никому даже в голову не пришло заподозрить их в том, что под жарким солнцем они ведут беседу. Альгеры вправду тосковал по пустынным пейзажам Сау, но тревожило и тянуло его туда не это, а желание узнать, почему Сели ему не пишет. Среди тараканов и крыс вот уже двенадцать лет он каждый день, каждый час, каждую минуту ждал письма, а его все не было. Ты понятия не имеешь. Такие у нас в Сау закаты, ответил Антонету, чтобы случайно не проговориться, что на уме у него только с е л и е Сдались мне твои закаты? Никуда я не побегу, а то поймают и убьют на месте и спрашивать не будут, куда собрался. Так что считай, что я тебя не слышал, ничего не знаю и знать не хочу. И он удалился со своим ведром уже пустым, но от этого не менее вонючим. Олегер поднял голову, несколько бескураженный, и увидел, что на него смотрит б р е з г л и в о скривившийся солдат со свежей веточкой тимьяна в зубах, презирающий мерзких тварей, п р о з е б а ю щ и х в тюрьмах славного короля Фернанда. Шесть лет назад, в первый раз готовясь к побегу, Олегер Гвальтер И не думал ничего скрывать, и все без утайки рассказал Масипу, которого выбрал в напарнике. А тот, пожевывая сухую травинку, заявил ему: «Очень хорошо, только выброси коты из головы эту д р я н н у ю девчонку. Не смею ее так называть. Кто знает, о чего она мне не пишет. Не пишет, потому что в гробу тебя видала. Нет, нет, наверное, у нее забот не в проворот». Вдруг она вышла замуж, вдруг у нее куча детей, б о л в а н т ы отрезал Масип. И все же дорого дал бы, чтобы иметь дочку и т о с к о в а т ь по ней, Ты еще и г р а м о т н у ю А про побег забудь, больно рисковое это дело. Тогда Ульгеру Гвальтеру пришлось, к р е п я сердце, отказаться от своей затеи, потому что в одиночку ему было не справиться. Он понимал, что сможет ее воплотить только с Масипом, единственным союзником, ради которого он дал бы отрубить себе руку. Любой другой заключенный, узнав о намерении бежать немедленно донес бы на него начальнику тюрьмы, в надежде выгадать себе какую-нибудь мелкую п о б л а ж к у Угодив за решетку, начинаешь до такой степени терять человеческий облик, что совести в тебе не остается. Странная штука жизнь. Семь месяцев спустя Масип сам пришел к нему, умоляя поделиться с ним планом побега, потому что другого выхода у него не оставалось. В то время у них была возможность поговорить на прогулке, потому что тогдашний начальник разрешал им недолго н а выходить на свет Божий, хотя это и вызывало молчаливое негодование солдат гарнизона и злобных надзирателей. р и д е т с е з т ь на верх в темноте. План все тот же. Согласен. Отличный план. Три ночи подряд т а й к о м от ц а камерников они не спали, наблюдали и пришли к выводу, что около полуночи во время смены караула в тюрьме все спят. Им удастся залезть на крышу при помощи веревки, которую он свил из соломы, ошметков надежды. и недюжинного запаса терпения. Оттуда нужно будет спрыгнуть, если, конечно, их в последнюю минуту не парализует страх. Здание это высотой з двух рослых мужчин, и пусть даже со сломанной ногой, п р е в о з м о г а я боль, бежать, хоронясь на чужих синовалах, и так добраться до леса, а там, если на них не натравят собак, можно считать себя в относительной безопасности. м а с с и по к о т о р о й семь месяцев назад недоверчиво морщился и заявил, что б это сработало н е о б х о д и м а й изрядная доля везения, пришлось признать, что других вариантов нет. Прошло уже три дня с тех пор, как его привели в кабинет начальника тюрьмы и зачитали ему приговор. Тут он наложил штаны и помчался на поиски Олегера, чтобы осведомиться у него. Послушай, как там насчет нашего плана? Давай поговорим. Придется лечь наверх в темноте. План все тот же. Согласен. Отличный план, ответил Масип. с о с т а в л ю тебе компанию, и чем раньше, тем лучше, добавил он. Тогда Ульгер решил, пусть это будет первая же ночь, когда пробьет двенадцать, и лунные лучи не озарят мглу бледно-желтым светом. Подождем пять дней, Масип. Но почему-то Масип решили казнить. на несколько дней раньше и все пошло прахом. Олегер распрощался со своими замыслами, а Масип с жизнью. Несчастный унес о л е г е р о в у т а й н у в жалкую могилу узников его величества безумного короля по имени Фернандо по счету шестого по фамилии Бурбона. Вот почему, п о м и а я беднягу Масипа, сейчас он не стал рассказывать т о н е т у ни о чем. Кроме того, какие в Сау прекрасные закаты! Тонет с ведром дерьма в руке покоился с на него и п о м и н а й как звали. В раздумьях обо всем этом Полюгер решил прекратить подпирать стену тюремного двора и перешел на место освещенное уже заходящим солнцем, где некого было смущать безумными идеями. Доверять он не доверял никому. Но раз у ж выбрал себя в спутники Танета, то ничего не поделаешь. Пусть будет Танет, такой же низкорослый и сухощавый, как и Масип. Чтобы убить время, которого всегда было слишком много, о л и г е р принялся думать о с е л и е о тех, кого на свете уже не было, о мастере Николау и о долинах Австрии и Саксонии. таких же причудливых, как и язык, ставший ему почти родным за шесть или семь проведенных там лет. А когда вспоминать стало больше не вмочь, начал придумывать, как усовершенствовать план побега, которым он когда-то поделился с Масипом. с Он знал, что после полночной смены караула большинство часовых ложились п р и к а р м л в а т ь Происшествий в тюрьме не случалось никогда, тьма была такая кромешная. что ходить по двору не п р о в а л и в а я с ь в бесчисленные н а с к о р з а р ы т ы е ямы и канавы было невозможно. Надзиратели понятия не имели, что за двенадцать лет глаза у л и г е р а выцветшие скорее от горя, чем от недостатка дневного света, так п р и н о р о в и л и с ь к темноте, что видел он ночью не хуже кошки. А еще они не знали, что его путь лежит не через двор, как можно было бы ожидать, а по крыше. Где шагу нельзя ступить во мраке, не сломав себе шею. Почему же она мне не написала хотя бы раз? Один только раз. За первые семь месяцев он отправил ей семь писем. Когда бывший начальник тюрьмы съязвил, что сразу видно, отвечать она не собирается, о л и г е р на время перестал писать из страха показаться смешным. Нет, нет, чтобы ее не беспокоить. но через несколько месяцев снова послал ей несколько коротеньких записок с мольбой, доченька, Сели, пошли мне хотя бы весточку, что ты жива, что все в порядке, что ты замужем, что у тебя есть дети, что ты меня не забыла. Лист бумаги на нем. Здравствуй, папа. Не прошу ничего больше. Здравствуй, пап. Я этого хочу больше всего на свете, Сели. Потом сменили начальника тюрьмы и поставили этого т р е к л я т о г о Родонеса, самозванного барона, все счастье которого заключалось в любовании тем, как слабеют тела его подопечных в н а к а з а н и е за проступки, за которых они угодили за решетку. Прогулки по двору отменили и снова навязали им монашеский обед безмолвия. и ь распустились, в то время письма писать запретили. А что ты думаешь? Королевская почта должна с ног сбиться, исполняя твои прихоти. Закон не надо было нарушать. Так прошли шесть или семь лет в каждодневном ожидании письма от с е л и Вот почему. А вовсе не из-за заката в долине Сау, который он толком и не помнил. Олегер дал себе зарок. бежать из казематов Его Величества. Когда ему было семь лет, его отец, перебравшийся из Сау в Барселону, отдал его в ученики корганному мастеру Николау Салтору. Знать бы тогда отцу, что знакомство с мастером Салтором обернется для его отпуска пожизненным заключением, когда ему стукнет сорок. что прогнив изнутри снаружи он будет ждать верной смерти в камере жесточайшего в королевстве Острога, взял бы он сына и увез бы его с собой обратно в глухомань, но такова судьба, никогда она тебе не скажет всей правды, а только часть и лицемерным смешком приправит, чтобы сбить тебя с толку. Вышло так, что не в е д а я о будущих ударах судьбы, о л ю г е р тут же показал себя в мастерской с а л т о р а с лучшей стороны. Недолго походил он в подмастерьях, а к пятнадцати годам уже был правой рукой мастера целиком, полагавшегося на его тонкий слух в к р о п о т л и в о м деле настройки органных труб. Кончиками пальцев он чувствовал прикосновение металла, дерева и в о л о о ч н о й ткани. Умом проникал в тайны сложнейшей механики чуда органного звука и во всевозможные способы изготовления превосходных устройств нагнетания воздуха. Он начинал видеть жизнь через призму многообразия з в у к о в о р г а н а и сам того не зная был почти счастлив. У него даже челюсть отвисла от изумления, когда на следующий день снова вынося п о м о е т о н е ц сказал ему: "Давай, да, я согласен. Надоело мне на п а р а ш и сидеть. Только для начала объясни мне все подробно". Пришлось подождать перерыва. о т о д я от всех подальше под жарким солнцем, чтобы никто их не беспокоил. Он рассказал, обливаясь потом и не вытирая стекающих с а л б а к а п е л ь что вот уже двенадцать лет с самого первого утра, проведенного в тюрьме. Он хранит ключ от камеры. Это был подарок судьбы. Кто-то из надзирателей уронил его в коридоре и незаметно для всех ключ отскочил от пола и каким-то чудом закатился в камеру прямо к его ногам. о л ь г е р спрятал его в соломе толком не зная какой в нём прок. А тюремщики после бесплодных поисков замок менять не стали, просто заказали новый ключ. А несколько месяцев спустя Терпеливо наблюдая за назирателями, д он заподозрил, что ключик его подойдет к замку на двери в конце коридора, ведущей на чердак, откуда через дымоход можно попасть на крышу. Все эти двенадцать лет Олегер томился мыслью, что в руках у него ключ к свободе, но сумел сохранить тайну до тех пор, пока не придет наилучшее время для побега. Да, именно на крышу, туда, где их никто не ждет. Я не пролезу через дымоход. Посиди пару дней в п р о г у л т е и пролезешь. Я-то точно пролезу. Даже добравшись до крыши, там шею сломать можно, за просто. Зато на крыше нет караулных. ь Седобородый солдат, жующий веточку тимьяна, издалека поглядывал на них с такой кислой миной, что казалось, их слова до него доносятся. А выслушав все до конца. Танет набрал в легкие побольше воздуха, положил руку Олегера на плечо и прошептал: "Ничего не выйдет". Он помолчал немного и добавил, покосившись на солдата, не спускавшего с них глаз: н «Ну, о я в деле, при одном условии. В каком таком условии? С нами пойдет фанер. Это г о следовало ожидать." Тонет и Фанер были не разлучны. Они были не р а з л е й вода. Но задумав бежать вместе с Тонетом, л ь г е р и думать забыл об этом. Он перебрал в голове все то, что им предстоит, воображать теперь, что они с Тонетом и Фанером еще более тощим и юрким втроем. По рукам, Тонет. Через некоторое время вздохнул он. Возьмем и Фанера. Если он не против переломать себе ноги, потом устало улыбнулся и добавил: "Но если проболтается, убьем". Так они и п о решили бежать через две недели, когда снова будет на волне. Считанные дни, остававшиеся ему до побега из тюрьмы, о л е г е р просидел, прислонившись к стене камеры, заложив руки за голову и думая о Вене. ставший ему почти роднее Барселоны. Когда король Карлос отказался от трона, он перевёз в Вену часть своих барселонских придворных и немало генералов и офицеров, бывших сторонниками Австрийского дома. По особому желанию королевы Вену вызвали и мастера Николаус Алтора. о л е г е р у недавно исполнилось девятнадцать, р о д и т е л е й уже не было в живых, и в каждом взгляде его горело желание. увидеть мир. Недолго думая, он последовал в качестве помощника за своим учителем венское изгнание, поданное о м у на золотом блюде, чтобы служить королю, который звался теперь императором и уже не Карлом с о III, а Карлом VI. Тогда, да, именно тогда, когда о л и г е р вел счет своим последним дням заключения, сидя у стены и обхватив руками затылок, Думая о Вене, о с е л и и о Сау, о смерти Марии, о страшном известии о п е р е которое прошептало ему сердце, риклятого р о д е н е с а сменили. Несколько дней они провели в страхе, молясь, чтобы в тюрьме не изменились порядки, чтобы все оставалось так же ужасно, как раньше, и чтобы у них не отняли возможность бежать, а если ноги будут целы. За лесом он о п р о с и т проезжего погонщика довезти его до Вика, и как только доедет до места, пойдет прямо к дому, чтобы посмотреть, по-прежнему ли там живет Селия, или в нем поселились новые жильцы, у которых можно будет разузнать, куда она переехала. Он поглядит ей в глаза и скажет: "Не волнуйся, доченька, родная. Я ухожу, я не хочу быть для тебя о бузой." Но от чего же за двенадцать лет ты мне ни разу не н а п и с а л а ни единого разу. Письма твои наполняли бы мою жизнь надеждой. Я бы держал в руках л и с ты бумаги, и мне бы не было так больно жить. Когда каркас органа в а Вгустинском монастыре внезапно развалился, погребя под обломками двух монахов. И приставы явились с ордером на мой арест. Я видел, милая моя красавица, как твои глазки, две жемчужинки, все слезы держали внутри, чтобы я меньше страдал. А мне только и хватило времени сказать тебе: беги к Бертране, там п р и ю т я т тебя и обогреют. И через несколько дней я вернусь. Но так вышло, что один из погибших монахов оказался г е н е р а л п р и о р о м ордена и п р и х о д и л с кем-то вроде двоюродного брата одному из министров безумного короля, который все устроил так, чтобы по высочайшему в л е н и ю несколько дней обернулись долгими годами тюрьмы. Я принялся писать тебе, милая моя. Не обижают ли тебя там у Бертраны? Как ты? Что ты? Я скоро вернусь. От тебя ни слова. Но так как сердце у меня в груди не ё к о л о я писал тебе письмо за письмом. Дело в том, что как-то раз м с с и п сказал ему: "Не п р и в е д и Господь, конечно, но может быть она не пишет, потому что умерла". А Ульгерс несходительно улыбнулся и ответил: "Из чего придумал?" Нет, я бы догадался. д о я почувствовал, что умерла моя Мария. А смел жены его застигла далеко от дома, за продлившейся два месяца р е к о н с т р у к ц и и поврежденного с ы р о с т ь ю органа, который он сам когда-то смастерил для кафедрального собора м а н р е з а углубившийся в настройку труб, расположенных с правой стороны алтаря, все еще неодобрительно м о р щ а с ь Он вдруг заметил, что сердце как-то странно ё к н у л о Потом ему сказали, что затрепетало оно тогда же, когда сердце его Марии неожиданно, без всякого предупреждения перестало биться. А когда Пьеры попал под колеса той злополучной телеги, он Олегер. Шел пешком из п р а ц а в м о я с отличным заказом на починку трех фисгармоний. И снова сердце ёкнуло в груди. Ему стало так больно, что он развернулся, не выполнив заказа, направился домой, где ему подтвердили, что предчувствие его не обмануло. Его первенца уже нет в живых. А в этот раз сердце все время бьется ровно, массив. Я знаю, моя сележива. Только у Мане приложу. Отчего она мне не пишет? Родинеса сменили и на его место поставили долговязого, сухого и молчаливого субъекта, у которого свеча горела далеко за полночь. И в первые дни надзиратели все время Переглядывались, чтобы понять, где, возможно, какие-то послабления и какие непредвиденные затруднения им может создать новый начальник. На к о й к е в темноте л ь г е р у никак не удавалось выбросить селю из головы, и чтобы сосредоточиться на чем-нибудь другом, он вспоминал Вену. Два года, проведенные в Шанбруне. о где еще продолжались строительные работы, сооружение великолепного органа в императорской часовне, предпоследнего органа из тех, что успел построить и увенчать своим именем мастер Салтор, которого вскоре после того унесла лихорадка. Император остался так доволен работой мастера Салтора, что дал ему высочайшее позволение объехать. Всю империю, все немецкие земли, я смотреть на своем пути все органы. Целый год они провели в пути, не переставая слушать, играть, запоминать, сравнивать разные инструменты и проникать в самое что ни на есть сокровенное, тайное мастерство, чтобы когда-нибудь построить орган, являющий собой немыслимое совершенство. В семнадцатом году, когда у л ь г е р а было двадцать два, мастер Николау приступил к работе над заказом м а р к л е б е р г е и оборудовал себе временную мастерскую на зеленом берегу реки Плаяса. С непривычной быстротой он соорудил орган позитив, совсем небольшой п е р е д в и ж н о й орган ангельского звучания, задуманный для деревенской лютеранской церкви. о л ь г е р знал, что это Лучшая работа его учителя, а учитель был счастлив, з а в е щ а т ь частичку своего таланта деревне необычайной красоты, затерянной в саксонской глуши. Он заказал железную табличку с надписью Сарториус Барциноненсис Мефецет Анна тысяча семьсот в о с е м н а д т ы й облегченно вздохнул и умер. За неделю о л и г е р смог удостовериться, что план побега все еще можно привести в исполнение, и сказал об этом двум своим сообщникам, которые пока мес тайком с большим трудом пытались свить ужасно ненадежную веревку из выдернутых из матрасов стеблей соломы. Они договорились, что устроят побег в пятницу, семнадцатого числа, в день н о в о л у н и я даже если разразится гроза. Одного ему не удалось предвидеть. Новый начальник тюрьмы работал не покладая рук. Пришел долгожданный день. Настала и ночь. Сбешенно колотящимся сердцем они стали ждать, когда остальные сокамерники крепко уснут, и слабый свет надзирательского фонаря скроется вдалеке. чтобы можно было вздохнуть свободно и достать из тыни как ключ. Их товарищи по несчастью один за другим начинали безмятежно похрапывать, но фонарный надзиратель вместо того, чтобы раствориться в д а л и как положено, как происходило всегда тысячи ночей подряд, светил все ярче и ярче. Застыв от ужаса они услышали, что кто-то отпирает дверь их камеры. Коридорный надзиратель Злобный тип, с и з ъ е д е н н ы м и кариесом черными зубами, указал на о л ь г е р а и пробурчал: э т ы жива". И не милосердно ухмыльнулся, обнажая жуткие челюсти. У сообщников душа ушла в пятки, а о л ь г е р у камнем легла на сердце тоска. Непонятно было, как им стало известно о г о т о в я щ е м с я п о б е г е у з н и к негодующий покосился на своих напарников, но взгляд его остался незамеченным. Так они были напуганы. Смирившись со своей участью, он поплёлся за надзирателем и подумал: с е л и я никогда не суждено мне больше видеть твои глазки жемчужинки. Ах, если б т ы х о т ь раз мне написала. Как молния пронеслось перед ним воспоминания о похоронах мастера Салтора и о том, как он решил довести до конца все заказы, которые оставались у учителя у в Марклеберге. И он почувствовал, как одиноко человеку, когда ему некуда податься, потому что родителей уже нет живых, учителя тоже, а тебе самому приходится решать, на что соглашаться, на что нет. налево идти или направо, удариться головой об стену, чтобы наконец перестать мучиться, или плести с ь за надзирателем по длинному коридору, туда, где расположены комнаты начальника тюрьмы. Новый начальник стоял посреди своего кабинета, уставившись в тьму, едва различимую за грязными оконными стеклами, и по всей видимости стремился распознать. маршрут побега. Светильник, огонь которого был виден и из камеры, горел и недурно освещал комнату. На столе лежала к и п а бумаг. Новый начальник сел на свое место, а о л ь г е р повинуясь его резкому кивку, отошел в другой угол и замер в ожидании пытки. или смертного приговора за попытку к бегству из тюрьмы Его Величества Безумного Короля Дона Фернандо. Ты просидел в этой тюрьме двенадцать лет. Да, в а ш а Честь. Дольше всех остальных. Да, в а ш а Честь. Начальник тюрьмы взял несколько бумаг из стопки и стал рассматривать одну из них. словно забыл о его присутствии. Это дало о л е г е р у время поразмыслить, и чтобы поменьше бояться, он принялся думать об уютной мастерской в Марклеберге, о своем первом о р г а н е не очень большого размера, который он, пользуясь авторитетом славного с а л т о р а построил для частного пользования по заказу школы святого Фомы. р а с п о л о ж е н н ы й в густонаселенном городе Лейпциге неподалеку от м а р к л е б е р г а а потом на него накатила тоска не по Барселоне, где он вырос, а по более дальним и неясно п о м н и м ы м краям по родному Сау. И он не успокоился, пока не продал мастерскую за хорошую цену, не сделал солидный крюк, чтобы не заезжать в Вену и не вернулся в пустынные тихие горы Сау. где предался с в о и м мыслям и встретил Марию, уготовленную ему всегда т а я щ е й с я за ближайшим деревом, никогда не д е й с т в у ю щ и й напрямую судьбой. Когда он обосновался как органный дел мастер в в и к е Мари я уже ждала первенца. Сели родилась только три года спустя, когда он уже соорудил великолепные органы для университета Серверы. И для кафедрального собора м а н р е з а А теперь ему предстояло проститься с ней навеки. с е л и я душенька моя, единственное родное существо, которое теперь останется в живых из всей моей семьи. Потому что из-за побег, из-за п о п ы т к у к бегству положено одно и то же наказание: казнь через повешение. Начальник тюрьмы тоже ушел в себя, увлеченный чтением каких-то бумаг. Как будто забыл, что к нему привели узника, который ожидает заслуженной кары. Затем внезапно сложил один из этих листов, очень аккуратно сложил, потом поднял голову и впервые взглянул Олегеру в глаза. Тебе приходили когда-нибудь письма? Никогда. Кто такая Селия Гвальтер? Моя дочь. Тут начальник тюрьмы обхватил руками кипу бумаг, лежащую на столе, и пододвинул ее к заключенному. Все это — письма от твоей дочери. В них много интересного. У него подкосились ноги. Наконец-то пришел мой час. Селия р о д н е н ь к а я Сколько писем сразу? Не может быть. Все они были распечатаны. Начальник объяснил ему, что Селия писала ему регулярно раз в месяц и обо всем подробно рассказывала, даже о рождении внуков. Внуков? Ты ничего о них не знаешь? Движением руки он дал понять, что весь этот в о р х писем можно забрать с собой. Пузник не знал, лишиться ему чувств прямо на месте или дождаться возвращения в камеру. Начальник продолжал почти извиняющимся тоном: не знаю, почему их тебя не передавали, но она пишет тебя уже много лет. Потом не сдержался и добавил: мне кажется, я теперь лучше знаю твою дочь, чем ты сам. Тут он кивком указал ему, что пора назад. вонючую камеру крысам и тараканам на п и с ь м а можно взять с собой Олегер вернулся почти обессиленный крепко держа в руках свое сокровище чувств он лишаться не стал по видимому долго вязы и сухой начальник приказал надзирателю поставить у двери камеры лампаду чтобы заключенный мог прочитать некоторые из дорогих его сердцу посланий еще до з а р и Войдя он сел на койку, силой сжимая в объятиях с о л и д н ы й ворох писем. Что они с тобой сделали? прошептал Фанер. Но отвечать у него не было сил. Слишком многое переполняло душу. Тебя про нас спросили? волновался Танет. Тут он их наконец заметил. Как же ему хотелось, чтобы его оставили в п о к о е чтобы дали побыть наедине, селий, девочка моя. А я-то жаловался Маси, п у что ты мне не пишешь. А Маси победняги, он уже сколько лет как нет в живых. При тусклом свете светильника, который ч е р т ы х а я с ь оставил ему без зубы тюремщик. И ему удалось прочесть первое письмо, где написала: "Папенька, как вы поживаете? Скажите мне, чем мы вам можем помочь? с н о х а б е р Трана мне сказала, что брат одного ее знакомого служит в какой-то компании и попытается помочь нам, чем сумеет. Папенька, я так без вас тоскую", писала Селия. Но больше ничего он разобрать не смог, потому что глаза заливались слезами, и милые буквы... исчезали бесследно. А Фанер и Тонет, наклонившись к нему и с пуга, н н о шептали: "Да что с тобой такое, будь ты проклят! Это что, смертный приговор?" А он качал головой, плакал и не мог поверить, что дочь написала ему столько писем. Внуки, у него есть внуки, и он снова разрыдался. Тонет и Фанер растерянно переглянулись. Через минуту злой надзиратель вернулся и потушил светильник. В темноте они притихли. Скоро полночь, заметил Танет, когда прошла уже вечность. о л е г е р не ответил. Он прижимал к себе воров п и с е м и думал: доченька, глазки твои, жемчужинки, и не было ничего важнее. Уже полночь, снова повторил Танет. Через несколько минут я не живился. Пора. Я не пойду. Ты чего? в о т ь м и л и г е р передал ему ключ, который хранил двенадцать лет. Не пойду, сказал. Но ты же... Недоверчиво начал Танет. Да как же? Не укладывалось у него в голове. Ты же столько лет просидел и уже в отчаянии. Почему не пойдешь? Почему? Потому что я должен прочесть письма дочери. Когда-нибудь в другой раз убегу. Послушай, если побегу д а с я ты ее увидишь. Столько лет я ждал этой минуты. Пробормотал он себе под нос так тихо, что друзья толком его не расслышали. И ч у т ь повысил голос. Письма. Нельзя не прочесть. Вступайте без меня. Но это же твой план. Если мы приведем его в исполнение, ты уже никогда не сможешь им воспользоваться. Ребята, я занят. В другой раз подумаю. И с ноткой нетерпения в голосе. Прощайте. Бог в помощь. Те двое печально переглянулись. Тонет пожал плечами и сказал: "Пошли, Фанер". И как-то даже злобно ткнул пальцем в распростертого на койке человека, прижимающего к сердцу бумажки. "У тебя отцы рости мозги заржавели". "Не теряйте времени", ответил тот, мечтая остаться в одиночестве. с о о б щ н и к и повернули в замке заветный ключ. И крадучись проследовали до конца коридора к двери, ведущей на чердак. Когда шорох их осторожных шагов затих, о л ю г е р у устроился на койке поудобнее, подложив под голову дочкины письма вместо подушки. Впервые за двенадцать лет в ту ночь он уснул сладким сном.